Эпилог. Авиакомпания Шарлиман по сей день летает по миру и возит самых богатых туристов. Его экипаж несменяем, и даже после того, как закончился срок договора, они подписали новый. Каждый полёт уникален и непредсказуем. В небе тоже случаются различные ситуации, чаще позитивные. Тора посмертно была награждена медалью за мужество. Ей установили памятник в аэропорту Парижа и назвали памятник Храбрости. Весь экипаж Шарлеман публично наградили за отвагу, а капитан Марко Дельбоско снова стал для многих примером для подражания. Руководство Шарлеман полностью пересмотрело правила, усилило контроль в аэропортах и на борту самолёта. Эмма родила мальчика. Её парень так и не вернулся, и с тех навсегда, и больше она о нём ничего не слышала. Её отец, Роберто Артела, после трагедии пересмотрел свои взгляды по отношению к дочери. Она живёт в замке, воспитывает сына и продолжает летать в Шарлемань. Самания и Кевин стали лучшими друзьями, снимали вместе жильё в Люксембурге, а затем внезапно для всех поженились. Ара не так и не смогла завоевать сердца всех мужчин в экипаже, поэтому переключилась на пассажиров. Аврора написала много жалоб и одну благодарность капитану, но тем не менее она осталась довольна полётом и ещё ни один раз зашла на борт самолёта. Мистер Хофман стал для семьи Дельбоско настоящим другом, с которым Адель часто созванивалась. Но однажды эта связь прервалась: мистер Хофман умер. Лучана и Фабрицио Дельбоско в своём доме сделали ещё одну детскую для детей Луки и Элис, которые поженились почти сразу после новой встречи. У них родилось две прекрасные дочери. Жак и Амели Леруа так и живут в Провансе. Их сыновья подарили им внуков. Но Джулио для них всегда остался особенным. Они забирали его к себе всегда, когда мать и отец отправлялись в рейсы. Патриция пребывала в депрессии после развода с Марко. Она стала посещать психотерапевта, за которого впоследствии вышла замуж и ощутила себя самой счастливой женщиной на свете. Фаби долгое время не принимала Адель, но в конечном итоге, повзрослев, девочка приняла выбор отца, понимая, что он счастлив. Она являлась частой гостьей в доме Марко. Все пассажиры и члены экипажа Шарлиман присутствовали на свадьбе Марко и Адель, которая прошла скромно в Палермо, в небольшой церкви, умело отделанной мозаикой средневековых мастеров. Марко и Адель купили дом на окраине Палермо, в котором зазвенели голоса детей. Спустя год после свадьбы Адель родила Марко дочь. Капитан Марко дель Боска из Тёрдесса и тёрдесса Адель Роа никогда больше не расставались, ни на земле, ни в воздухе. Их семейный союз стал примером для многих.